Глава шестая. «Должно быть, ты приняла мою вежливость за слабость», — сквозь зубы процедил он. «Выражусь иначе. Ты пять раз нарушила свод законов о применении магии на подконтрольной мне, нажимом выделил он, территории. Твоя семья владеет землями, за безопасность которых отвечаю я». «Если сочту нужным, лишу вас всего имущества и выгоню с острова». Даркхан перешел к неприкрытым угрозам, и что-то во мне щелкнуло. Сработал невидимый тумблер, выключив режим трясущейся Чихуахуа и активировав русская борзая. «Напугал ежа голым задом», – отбрила я, и маска сурового прокурора дала трещину. Он вытаращил на меня глаза, будто я внезапно задрала юбки и показала ему свое белье. «Да я только о том и мечтаю, чтобы сбежать из этого сумасшедшего дома», – чуть не сказала Мира. «Вышлите меня куда подальше, хоть на север, хоть в Сибирь. Магии этой проклятой лишите, все равно я ею не управляю, только проблем себе нажила в виде вас», – прямо обвинила я Даркхана. «Отпустите и забудьте». Я исчезну, даже не напомню о себе. Или посадите в кутузку. Отмотаю срок, выйду и затеряюсь где-нибудь в глухомани выкрикнула я. Выслушав мою отповедь, Даркхан как будто боролся сам с собой несколько долгих секунд и проиграл в этой борьбе. Он снова расплылся в своей ослепительной улыбке и рассмеялся, будто я ему здесь шутки шучу. Даркхан, неловко потёр лоб и даже не пытаясь скрыть смех, произнёс. «Мне безумно интересно, как кому-то вообще удалось втиснуть тебя в свадебное платье и привести к алтарю против воли. С таким характером и уровнем силы ты должна была размазать своего жениха по стенке ещё в момент подготовки к свадьбе». «Желаете проверить на себе?» Выразительно посмотрев на Даркхана, уточнила я. Наивно полагая, что он хотя бы забеспокоится, ожидала увидеть на его лице серьезное выражение. «Желаю», – азартно заявил он, и чарующая улыбка превратилась в оскал. «Не менее чарующий, но немного пугающий. Желаю сделать тебя своей невестой, и будь что будет». «Вы сумасшедший», – испугалась я. «Мне нечего терять», – мрачно сообщил Даркхан. «Либо с твоей помощью я войду в Даркраат, либо погибну здесь». Меня обескуражила апокалиптичность его перспектив. «Он погибнет здесь?» Судя по тону, это не фигура речи. «А на краю смерти люди способны на многое, уж я-то знаю точно». «Но почему?» – не удержалась я и спросила прямо. «Почему?» — совсем невесело рассмеялся Даркхан. «Потому что я не имею права жениться, Элиза. Потому что меня не допустят ни в один из храмов империи. Потому что я изгнан из столицы. Мне запрещено покидать дальний остров. Потому что моя магия умрет вместе со мной. Тебе мало?» — едко поинтересовался он. Я растерялась и не нашлась, что сказать. Боюсь даже представить, что такого совершил этот молодой мужчина, что ему объявили бойкот и изгнали. Кого-то убил, обманул. Ох, надо быть с ним осторожнее. Не зря этого красавца изолировали. Совсем не зря. В голову закралось смутное подозрение, что при таком раскладе На острове может и не быть лодок. Неужели вы думаете, что моя скромная персона поможет вам в столь эм, непростой ситуации? Я испугалась не на шутку. На что вообще рассчитывает этот обиженный судьбой изгой? На меня? Да я вчера больным послеоперационные раны дезинфицировала. Да я в этих «Играх престолов» понимаю меньше, чем стоматолог в акушерстве. «Сегодня вечером начинается Дарк Раат», — сообщил мне Дарк -хан. «В последний раз он проводился 500 лет назад. Это единственный законный повод для меня выбраться отсюда и заявить о своих правах. Другого шанса больше не будет. И единственное, чего мне не хватает для участия в турнире, — невеста, — с досадой прошипел он». «И если ты думаешь, что я упущу свой шанс вырваться из этой темницы, то сильно заблуждаешься». «Заставите меня?» – спросила я и невольно сглотнула вставший в горле ком. «Сомнений нет. Этот мужчина не привык отступаться от своей цели». «Заставлю». Без колебаний рыкнул Дархан. «Так что лучше соглашайся сразу» пока я не вышел из себя. «Почему вы предлагаете мне быть невестой, но не женой?» — заметила я необычное противоречие. «Разве одно не вытекает из другого?» «Ты поэтому не соглашаешься?» — воскликнул дархан «Хочешь брак? Хочешь получить в свои руки власть? Боже, нет!» Я отпрыгнула от него, как ошпаренная. «Просто... Просто пытаюсь понять...» Что вообще происходит? Контракт с девушкой для турнира «Дарк Раат» – это всегда сделка. Сдержанно начал объяснять Дарк приняв для себя, что я не понимаю правила их дурацких турниров. Забудь о сказках, где рассказывают о любви Дарк к своей невесте. Такие контракты заключаются за много месяцев до турнира, обговариваются и заверяются нотариусам. Но эта мишура, по сути, нужна лишь подпись девушки и ее отца, либо опекуна. Твой дядя не будет артачиться, но участие в турнире должно быть добровольным. «О какой добровольности можно говорить, если вы только что мне угрожали?» – взорвалась я. Он бы еще нож достал. «У меня времени в обрез!» – Даркхан полоснул меня отчаянным взглядом. Так смотрит дикий зверь на краю пропасти. На мгновение я почувствовала себя так, словно не он силком меня сюда притащил и угрозами заставляет помогать, а я держу в руках ружье и могу пристрелить его. Или спасти.